Глава 6. Гарден безуспешно пытался затянуться. Сигарета его давно погасла, но заметил он это только сейчас. Прошлой ночью он не сомкнул глаз и уже не сомневался, что в следующую тоже не заснёт. Он устало вымолвил: "Это всё? Пожалуй, да". Ион Ли потёр ладонью подбородок. "Ну и как звучит? Неплохо, но действовать нужно немедленно, при этом никакой шумихи. Нельзя оставлять времени на размышления, не то нам не дадут овладеть ситуацией. Если придётся отдавать приказы, делайте это так, как будто только этим всю жизнь и занимались, и они будут вынуждены подчиниться. А если совет не среагирует, совет можете о нём забыть. После завтра их роль в делах Терминуса уподобится ломанному грошу. Ли понимающе кивнул. Но всё-таки странно, что до сих пор ничего не предпринято, чтобы нас остановить. Вы говорили, что им кое-что известно. Фара кое о чём догадывается. Порой он действует мне на нервы, а Перэн относится к моей деятельности подозрительно с первого дня. Но всё-таки до конца они не понимают, что действительно происходит. Ли, они выросли в авторитарной системе. Они уверены в том, что император всесилен только потому, что он император. Кроме того, они уверены, что совет попечителей действует от имени императора, никогда не окажется в ситуации, когда он не сможет отдавать приказы. То, что они не верят в возможность переворота, гарантирует наш успех. Он поднялся и подошёл к вентилятору. Они не такие уж плохие люди, Ли. Пока занимаются своей энциклопедией, но абсолютно невежды, когда речь заходит об управлении терминаусом. А теперь идите и начинайте действовать. Я хочу побыть один. Устал зверски. Он присел на угол письменного стола и уставился на стакан с водой. Господи, как хотелось быть таким уверенным во всём, что он говорил Ли. Через 2 дня должны высадиться на Креонце, а ему не оставалось ничего другого, как только перебирать в уме варианты будущего задуманного Гэри Селдена. А ведь Гарден не был настоящим психологом, недоучка, пытавшийся разгадать замысел величайшего ума галактики. Если Фара прав, и Анакрион был единственным предвидением Селдена, если энциклопедия была тем, что он хотел сохранить, каков тогда смысл государственного переворота, который он затеял? Гарден пожал плечами и жадно выпил воды».